Глава 5 Итак, к настоящему моменту рассмотрены вопросы организации и порядка работы тайных трибуналов в Вестфалии. Насколько это позволяет сделать дошедшие до нашего времени отрывочные сведения? Остается лишь проследить их историю до последних следов. Не лишён любопытства и тот момент, о котором следует рассказать, насколько характерными они были именно для Вестфалии. и существовали ли напоминающие их организации где-либо еще. В действительности тайные суды Фемы, как уже отмечалось, не были присущи лишь Вестфалии. В манускрипте франциса Альгермана, описывающем жизнь герцога Юлиуса Целлийского, датированном 1608 годом, можно прочитать следующее описание суда Фемы. заседание которого в городе Целли автор видел в юности и запомнил. Когда должно было быть запущено судилище Фемы, все жители округа старше 12 лет были обязаны прийти без опоздания на пустырь или в другое просторное открытое место и усесться на землю. Посередине собравшихся после этого выстраивалось несколько столов, за которыми размещались правитель, его советники и бейлифы. Тайные судьи после этого называли преступников и их преступления, после чего обходили по кругу и били белым жезлом по ногам преступников. Любой, чья совесть была нечиста, теперь знал, что виновен в преступлении и караемом смертной казнью, ему разрешалось встать и покинуть страну в течение ближайшего дня и ночи. Он мог подождать, пока не получит второй удар, но если его ударяли в третий раз, палач был уже рядом, пастор исповедовал его, и он отводился к ближайшему дереву. Но если человека ударяли лишь один или два раза, это считалось отеческим наказом незамедлительно изменить свою жизнь. Потому это называлось правом на прощение, поскольку в этом было проявление милосердия, что со временем превратилось в судилище. Рассказывается, что подобные суды проходили в местах под названием «Вельпе» и «Ротенвальде», Там у тайных судей была традиция, если они узнавали, что кто-нибудь совершал преступление, подпадавшее под юрисдикцию судов Фемы, делать дружеское предупреждение. С этой целью они ночью оставляли отметку на его двери, а на питейных сборищах делали так, что мимо него проносилась жестяная банка. Если эти предостережения не действовали, проводился суд. В соответствии с древними юридическими книгами суд Фемы в Брауншвейге регулировался и проводился несколько иначе. Некоторые из наиболее мудрых и уважаемых граждан, которых называли «феминоты», были обязаны незаметно отслеживать поведение своих сограждан и передавать информацию об этом совету. Если накапливалось такое количество нарушений, что необходимо было проводить суд Фемы, Назначался определенный день для этого. Несколько членов совета из различных районов города встречались в полночь во дворе церкви Святого Мартина, и после этого созывали весь совет. Все входы и выходы в город закрывались, все перекрестки и мосты, лодки выше и ниже по течению брались под охрану. Судебному исполнителю Фемы после этого приказывалось начинать свою работу – а Феменотов просили предоставить ему свою информацию, чтобы облечь ее в юридическую форму, если на то было достаточно времени. На рассвете граждане уведомлялись, что Совет решил провести суд Фемы в такой-то день, и им надлежит отправиться на рыночную площадь, как только зазвучит набатный колокол. После того, как колокол пробил трижды, Все собравшиеся провожали советы из города через ворота Святого Петра к так называемому рву Фермы. Здесь они разъединялись. Совет располагался между рвом и городскими воротами, а жители вставали по другую сторону рва. Феминоты теперь смешивались с толпой сограждан и вы о правонарушениях, сведения о которых до них еще не дошли, и всю информацию, которую им удалось раздобыть, а также То, что им было известно раньше, если они не успели сделать это в течение ночи, они передавали судебному исполнителю, чтобы он придал им необходимую юридическую форму и изложил ее перед Советом. После того, как исполнитель передавал протокол Совету, его члены изучали его и решали, какие из содержащихся в нем правонарушений следовало передать в суд Фемы, а какие нет. поскольку вопросы ценою менее четырех шеллингов не подлежали рассмотрению в нем. Затем совет возвращал протокол исполнителю, который шел с ним к суду Фемы, члены которого занимали свои места в присутствии представителей совета. Первыми вызывались те, кто был обкраден. Их спрашивали, знают ли они вора. Если ответ был отрицательным, они были обязаны поклясться всеми святыми в правдивости своего ответа. Если назывался конкретный человек, и это было первое обвинение, выдвинутое против него, он мог принести очистительную клятву, но если в его отношении выдвигалось второе обвинение, его собственной клятвы было недостаточно, и ему следовало представить шесть компургаторов, которые поклялись бы вместе с ним. Если выдвигалось третье обвинение, его единственная возможность оправдаться была в прохождении испытания, Ему следовало вымыть в воде свои руки и взять в них раскаленное до бела железо, которое всегда было наготове у судебных посыльных и палачей по левую сторону от места расположения трибунала и пронести его на расстояние в 9 футов. Фрайграф в соответствии с древним обычаем выбирал, кто будет выносить вердикт. Совет мог остановить судебный процесс в любой момент. Те дела, до которых не дошла очередь, или которые не были рассмотрены из-за болезни, или по любому другому законному основанию, в таких случаях отмечались и откладывались до следующего заседания. Очевидно, что данный городской суд, главной задачей которого было наказание воровства, серьезного преступления в средние века, хоть и носил название, суда Фемы, существенно отличался от того, что носило такое же название в Вестфалии. Трибунал сведущих в Тироле также ошибочно считался тем же самым судом, что и в Вестфалии. В качестве принятой там процедуры обвинитель возлагал свой палец на голову обвиняемого и клялся, что знает его как нечестного человека, в то время как шесть почитаемых людей возлагали свои пальцы на руку обвинителя и кляни... клялись, что они знают его как честного и достойного человека». Это считалось достаточным доказательством против любого человека, и суд приступал к вынесению приговора. Вымышленное судилище Фемы в подземельях замка Баден не может не быть упомянуто, поскольку, похоже, именно оно стало прототипом, по которому хорошо известный романист писал о трибуналах Фемы в Швейцарии. Немецкая писательница рассказывает, что под замком Баден Подвалы простирались огромными извилистыми лабиринтами и в былые времена использовались для загадочных таинств трибуналов Фемы. Те, кто представал перед этим ужасным судилищем, попадал в подземелье замка необычным путем, опускался в мрачную бездну в корзине на веревке и таким же образом возвращался на свет, если ему посчастливилось быть оправданным. Таким образом, они никогда, как бы ни старались, не могли узнать, где находились. Обычный вход шел через длинный мрачный коридор, который закрывался дверью из цельного камня, крупного как надгробья. Дверь перемещалась по невидимым шарнирам и прижималась настолько плотно, что, когда была закрыта, находящийся внутри человек не мог отличить ее от соседних плит и определить, через какую из них он вошел. Она могла быть открыта лишь с внешней стороны потаенной пружиной. Проходя дальше по коридору, человек попадал в камеру пыток, где можно было увидеть торчащие стен крюки, тиски и все прочие пыточные приспособления. Слева была дверь, ведущая в укромное место, называвшаяся «Поцелуй девы». Когда приговоренный человек попадал в эту комнату, камень уходил из-под его ног, и он проваливался к деве, которая, подобно жене Набида, до смерти сжимала его в своих объятиях, плотно унизанных острыми шипами. Пройдя еще дальше и минув несколько дверей, можно было попасть в помещение трибунала. Это была вытянутая просторная четырехугольная комната, обитая черной тканью. В ее дальней части была ниша, в которой размещался алтарь с распятием. Там сидел верховный судья. Его помощники располагались на деревянных скамьях вдоль стен. Нет надобности отмечать, насколько сильно все это отличалось от заседаний настоящих судов Фемы. То, что под замком Баден есть подвалы, это совершенно точно, и данное выше их описание может быть вполне правдивым Но вот суды Фемы, которые там проводились, это всего лишь плод женского воображения, и крайне маловероятно, чтобы... Хоть что-то было правдой, кроме того, что в этом месте вполне могла располагаться святая инквизиция, чьи тайные дела никогда не могли соперничать по справедливости и гуманности с тем, как они велись в Вестфальских судах Фемы. Более того, ни одним документом и даже местными легендами проведение там судов Фемы не подтверждается. И данное место вообще не заслуживало бы упоминания, если бы не приведенная выше причина. Сходство между судами Фемы и Инквизиции очень часто отмечалось. В секретности ведения дел и в огромном количестве подручных, которые были в их распоряжении, они были похожи друг на друга. Тем не менее, в священной канцелярии не было ничего, что походило бы на публичные и повторяющиеся повестки судов Фемы, справедливое рассмотрение дела обвиняемого, Большее стремление судей к милосердию и гарантированное право на апелляцию. Наиболее удивительное сходство с судами Фемы можно, или было можно, найти у негров западного побережья Африки, как это описывал французский путешественник. Речь идет о пуррах у фуллахов живших между рекой Сьерра-Леона и Кейп-Монте. У этого народа есть пять племен – которые объединены в конфедерацию, во главе которой стоит союз воинов, который называется Пура. У каждого племени был свой собственный отряд пуры, и у каждой пуры были свои вожди и свои суды, которые в узком понимании также назывались пуры. Верховный пура конфедерации формировался из пуров пяти племен. Чтобы стать рядовым членом пуры мужчин, мужчине должно было быть не менее 30 лет. Никто моложе 50 лет не мог входить в состав верховного пура. Кандидат на вступление в рядовые члены пуры должен был пройти через ряд суровых испытаний, в которых задействовались самые разные элементы, чтобы проверить его Прежде чем он допускался к испытанию, те из его родственников, кто уже были членами Союза, были обязаны поклясться в том, что он подходит и что они лишат его жизни, если он когда-либо выдаст секреты общества. Выдержав все испытания, воин становился членом Союза и приносил клятву сохранения его тайн и повиновения. Если он пренебрегал святой присягой, то становился «детем смерти». В самый неожиданный момент перед ним появлялся замаскированный воин и говорил «Великий пура посылает тебе смерть». Все присутствующие удалялись, никто не отваживался сопротивляться, и жертва погибала. Входящие в Верховный Пурра более низкие союзы карали за все преступления, совершенные на их территориях, и следили, чтобы приговоры должным образом исполнялись. Они также урегулировали споры и распри между основными семьями. Лишь по самым экстренным случаям собирался Верховный Пура. Им рассматривались вопросы наказания предателей и тех, кто противился его решениям. Ему зачастую также приходилось вмешиваться, чтобы положить конец войнам между племенами. Когда он собирался по этой причине, то воюющим сторонам велелось прекратить вражду под страхом смерти каждого, кто прольет хотя бы каплю крови. После этого Верховный Пура разбирался в причинах войны и приговаривал племя, которое признавал агрессором, к четырем дня разграбления. Воины, которым поручалось привести приговор в исполнение, должны быть отобраны из нейтрального региона. Они вооружались и маскировались... наносили на лица устрашающую раскраску и зажженными факелами в руках ночью выдвигались с места своего сбора. Без каких-либо задержек они добирались до стоянки приговоренного племени еще до рассвета, и разбившись на части, в 40-60 человек неожиданно нападали на него. С устрашающими криками, возвещая о приговоре Верховного Пурры, они начинали приводить его в исполнение. Затем делилась добыча. Одна половина отдавалась пострадавшему племени, вторая — верховному пурре, который, в свою очередь, отдавал половину своей доли воинам, приводившим приговор в исполнение. Даже отдельные семьи, если казалось, что их влияние усиливается столь стремительно, что вселяет в общину страх потерять независимость, приговаривались к разграблению пуррой. Таким же образом, хотя и под более благовидными предлогами, афинская демократия стремилась уменьшить давление своих влиятельных сограждан, заставляя их строить суда, давать театральные представления и другими способами тратить свои богатства. Ничто не могло сравниться со страхом, который вызывал в людях Пура. О нем говорили с ужасом и благоговейным страхом, а на его членов смотрели как на колдунов. общающихся с дьяволом. сампура целенаправленно старался, насколько возможно, распространять подобные представления, считая это хорошим способом увеличения своей власти и влияния. Число его членов, по имеющимся оценкам, превышало шесть тысяч человек, которые узнавали друг друга по особым словам и знаком. Их законы и тайны, несмотря на значительное количество членов, очень верно хранились, чтобы не стать известными непосвященным.